Глава 13. Когда собака болеет. Лясек, вынырнув из зарослей, вышла к берегу. Теперь она двигалась медленней, потому что подушечки на лапах были у нее набиты и болели. А на правой передней лапе, в нежной перепонке между подушечками, засел шип. И голову она теперь держала не так высоко меньше чувствовалась уверенность в ее поступе. Временами и нередко казалось, что она уже забыла, чего ради пустилась в нескончаемое путешествие. Но это всегда бывало ненадолго. Она опять неуклонно бежала вперед, ускорив бег, а больную лапу ставила так, чтобы вес тела меньше падал на нее. Собака уже с Надеждой смотрела вокруг, потому что теперь хоть не было с левой стороны непроходимого водного пространства. Озеро сузилось в реку. Но река была стремительной и бурной, злобно клокочущей по кремнистому руслу. Леся подошла к кромке берега. Она опять направила путь на запад. Но там пониже в долине, совсем неподалеку, лежал город. У моста столпились мальчишки, удили, орали, наполняя воздух криком. Лесси все еще остерегалась людей. Она не сводила глаз с мальчишек. Потом опять посмотрела на белую бушующую воду. Её рёв неприятно гудел у нее в ушах. Все же собак колебалась один только миг. Потом храбрым прыжком она метнула свое тело далеко в воду. Поток завладел ею, как подхватывает ветер клочок бумаги, выброшенный в окно идущего поезда. Едва лед ступила на дно, вода понесла ее вниз по своему течению. Поток шипел с ног, но она выбралась на поверхности и начала пробиваться к другому берегу. Вытянув голову и непрестанно перебирая всеми четырьмя ногами, она подвигалась вперед. Поток валил ее опять и опять с сокрушительной силой, и часто она погружалась с головой в быстрые водовороты, но удивительное чувство направления, присущее собакам, не изменяло ей. И всякий раз, выбравшись на поверхность, она продолжала продвигаться куда нужно. Бывает на футбольном поле подбитый игрок, поднявшись, вдруг поведет мяч не в ту сторону. Но животное не так-то легко теряет чувство направления, сколько его не сшибай. Лесе неизменно промевалась к южному берегу. Но теперь река несла ее вниз, к поселку. Мальчики увидели с моста, как закружила в водовороте собаку, и стали смотреть на это зрелище как на спектакль. Они кричали и улюлюкали. С той жестокостью, которая иногда так необузданно разыгрывается у детей, они набрали на дороге булыжников и принялись запускать ими в собаку. Когда ее затянуло под мост, они перебежали на другую сторону моста, чтобы смотреть вниз по реке, и отсюда продолжали свой жестокий обстрел. Лесси все еще боролась. Теперь она уже приближалась к южному берегу. Ниже по реке был порог. Ноги продолжали грести, но в них уже не доставало силы. Ее подхватило течением, и она почувствовала, что ее кружит и уносит в пространство. Её жестоко швырнуло на камень, и боль, вонзившись, ожгла ей бок огнем. Поток увлек ее дальше, и она исчезла. Мальчики на мосту, следя за далеким уже пятном на реке, испустили крик почти безумного торжества, какой могло бы испустить перед тем, как замолкнуть на миг войско и трусков, когда Гораций прыгнул в Тибр. Потом они затихли. Они стояли, глядя на падающую каскадом воду. Наконец, когда им показалось, что прошло слишком много времени, Они опять подняли крик. Там дальше от мели. опять высунула нос из воды и по-прежнему загребла ногами. Вода была здесь тихая, в ней можно было грести. Борясь, плывя, гребя изо всех сил, она причалила к берегу. Лапы коснулись земли. Вода напитавшая шерсть Была непосильным грузом, потому что лесси в тот же миг свалилась. Усталые мускулы, казалось, не могли ее держать. Подтягиваясь понемногу, лесси начала выбираться на суф. Но тут она впервые заметила новую опасность. Несколько мальчиков, отделившись от толпы, кинулись берегом вниз по реке и хором вопили. Лесси собрала последние силы, Она вылезла на берег. Она даже не дала себе времени отряхнуться. Она не задержалась ни ради старой боли в передней лапе, ни ради новой, горевшей как ожог по всему боку. В ее мозгу была только одна мысль. Наконец-то она перебралась. После долгих трудных дней, когда перед чувством направления все время вставало препятствие, она наконец получила свободу. Свободу идти на юг. Преграда была одолена!» Собака пустилась неуклюжим скоком. Голоса мальчишек позади нее заглохли. Теперь, когда великая преграда озеро была наконец обойдена, лесь с более уверенной настойчивостью двинулась в желанном направлении. Городок и в атаге мальчишек Вскоре остались позади. Она сменила голоб на тихую трусцу, какую можно покрывать наибольшее расстояние при наименьшей затрате сил. Боль в боку и передней лапе не доходила до сознания. Лесси приноровилась ступать так, чтобы меньше бередить раны. Вскоре она сошла с шоссе и пустилась на прямик по лугам и полям. На закате она все еще бежала, как будто теперь, когда после долгих дней пути на запад снова можно было следовать южному направлению, она не могла набежаться в сласть, утолить эту внутреннюю потребность. Уже давно стемнело, когда она наконец устроилась на ночь высков местечко, где в поле густой дрог перевесился через изгородь. Она лежала, прижавшись к земле, Не солнцем земля, была здесь холодная, и холод успокаивал горящую боль в боку. Плесься заลิзывала переднюю лапу, стараясь просунуть язык между подушечками, где засел шип. Она лизалась целый час, но и через час шип оставался все там же. Со вздохом, очень похожим на вздох усталого человека, Она положила морду на вытянутые передние ноги и смежила глаза. Еще не рассвело, когда она проснулась. Она зевнула и попробовала встать. Передняя половина туловища приподнялась с земли, но задняя половина не двинулась. Лесси сидела задаченная и смущенная. Сделала новые усилие, напрягая мускулы плеч. На секунду ей удалось встать. Она даже ступила вперед на один шаг и скакнула на здоровой задней ноге. Вторая не двигалась. За ночь раненый бок онемел. Когда её в последний раз стукнуло на речном пороге, она сломала одно ребро и сильно зашибло мышцы и суставы задней ноги. Теперь они онемели почти до полной неподвижности. Еле ковыляя, лесья залезла обратно в свое укрытие под дроком. Тут она тяжело повалилась на землю. Она свернулась крендельком и тихо лежала, не подавая голоса, глядя сквозь листву и стебли на поле, где показались первые признаки рассвета. Она не могла продолжать свой путь. Так ей говорил инстинкт. Она должна лежать на месте. Человек, когда он болен, нередко выставляет раны напоказ, рисуется своей немощью, чтобы другие видели и посочувствовали ему. С животным, живущим в природных условиях, бывает как раз наоборот. Не ища сочувствия, скорее подозревая, что всякого рода слабостей нужно стыдиться. Она уползает куда-нибудь в укромный уголок и в одиночестве ждет исхода: выздоровления или смерти. Та же сила удерживала и Лесси в тайнике под дрогом. Тяга к странствию непрестанно тревожила ее, но закон, приказывающий животному оставаться в укрытии во время болезни, взял верх. День и ночь она лежала свернувшись, спрятавшись с горящими, но неподвижными глазами. Во внешнем мире вершился обычный круговорот. Сменялись чередой темнота и свет, Перептиц. Прошли однажды полевые рабочие. Временами ветер доносил безошибочный теплый и близкий запах кролика. Однажды ласка, рыща в поле мимоходом забежала в вдруг прямо против логовой лесси. Острый глаз зверька увидел что-то косматое, свернувшееся клубком. У ласки задрожали ноздри. Она постояла, не двигаясь, потом спокойно повернулась и побежала своей дорогой, как будто знала, что больное животное не захочет погнаться за ней. Все это проходило мимо. А лесси не шевелилась. Лихорадка неистовствовала в ней и владела ее телом. Шесть дней она пролежала почти неподвижно. Потом, на седьмой день, в час, когда солнце клонилось к закату, она подняла наконец голову. Начала по лизать больную переднюю лапу. Природа сделала свое дело. Шип из гнойника пробился наружу. Лисица понемногу вытолкнула его языком, затем прочистила рану. Она огляделась. Медленно, через силу, поднялась на ноги. Больная задняя лапа висела, не касаясь земли. Лисица медленно выбралась из своего укрытия, заковыляла полем под гору к тому месту, где, как говорил ей нюх, была вода. Она отыскала узенький ручеек, наклонила голову и стала локать. первый раз за целую неделю она сейчас пила. Пила жадно. Напившись, легла у ручья, но голову держала прямо. Подняла нос и резко недовольно тявкнула. Встала, посмотрела на юг. Потом оглянулась на заросль дрока. Наконец она повернула назад и заковыляла вверх по косогору. Опухли у нее опала, а не менее прошло. Она теперь могла вполне свободно ходить на трех ногах. Вернувшись к заросли дрока, она заползла в свое укрытие и терпеливо лежала, дожидаясь ночи. Она провела здесь еще двое суток, ненадолго спускаясь к ручью утолить жажду. Но еды она не получала никакой, доказала, да, и не хотела есть. На девятый день после переправы через бурную реку лесья вышла из своего логова и прошла к водопою. Теперь она, по-видимому, могла ходить на четырех ногах, но больная задняя нога не могла нести тяжести, только ступала, занемевшая, как бы подражая ходьбе. Лесси полокала свежей воды, а потом, как в тот раз, подняла голову и поглядела на юг. В ее душе что-то шевельнулось. Это было чувство времени. Приглушенное было болезнью чувство времени пробуждалось в ней поначалу совсем слабое. Время. Время идти. Время идти за Леся уже снова знала. В это время дня она должна явиться к месту встречи у школы. А школа? Школа в той стороне. Туда и надо идти. Она еще раз повернула голову и поглядела вверх на поле и на заросль дрока у плетня. Но это был один только миг. Потом на деревянных ногах Она пересекла ручей и тихо побрела, держа на юг. Лесье снова было в пути. Это была уже не та гордая колли, призовая красавица, смело легким ходом бежавшая по дороге. Это была грязная, бродячая собака, отощалая, с запавшими боками, измождённая долгодневным голодом и недавней лихорадкой. Уже не горделивый трусцой продолжала собака свой путь, а еле волочась. Да и то недолго. Вскоре после захода солнца лесь опять натолкнулась на преграду уютное местечко, обнесенное сплошным забором. Посредине стоял охотничий шалаш, где в сезон охоты на дикого гуся богатые люди караулят, спрятавшись, когда стоят на тяге. Но этого Лесси не знала. Она только знала, что здесь она будет укрыта и в тепле. Не знала Лесси и того, что она только на 3 мили отошла от своего логова под нависшим дрогом. Животное не умеет определять расстояние. Лесси знала лишь одно, что она чувствует удовлетворение. Она все утро продолжала путь в том направлении, следовать, которому она желала так сильно, как в жизни не желала ничего другого. Она счастливо вздохнула. Она наставила уши и повела кончиком носа. До нее явственно дошел запах кролика. Еда! наконец она это осознала и захотела есть. В ней проснулся гложущий голод, и рот ее наполнился слюной. Она высунулась вперед из-за угла хоть ничего шалаша. Скоро она сможет наконец поесть. И скоро, восстановив свои силы, она снова сможет продолжать путешествие. Она бесшумно поползла вперед. Если она окажется сейчас слишком слабой и слишком медлительной, чтобы схватить еду, она должна умереть, потому что скоро она станет от голода еще слабей. Если она будет достаточно сильной и достаточно быстрой, чтобы схватить еду, она скоро станет еще сильней. Она поползла вперед, подбираясь точно призрак к своей добыче.